Глава двадцать первая. В воскресенье, когда Передонов и Варвара завтракали, в переднюю кто-то вошел. Варвара, крадучись по привычке, подошла к двери и взглянула в нее. Так же, тихонько вернувшись к столу, она прошептала «Почтальон! Надо ему водки дать!» Опять письмо принес. Передонов молча кивнул головою Что ж, ему не жалко рюмки водки. Варвара крикнула, «Почтальон, иди сюда!» Письмоносец вошел в горницу. Он рылся в сумке и притворялся, что ищет письмо. Варвара налила в большую рюмку водки и отрезала кусок пирога. Письмоносец посматривал на ее действия с вожделением. Меж тем Передонов все думал, на кого похож почтарь. Наконец он вспомнил, это же ведь тот рыжий, прыщеватый хлап, что недавно подвел его под такое ремис. «Опять, пожалуй, подведет», — тоскливо подумал Передонов и показал письмоносцу Кукиш в кармане. «Рыжий хлап?» — подал письмо Варваре. «Вам-с!» — почтительно сказал он, поблагодарил заводку. Выпил, крякнул, захватил пирог и вышел. Варвара повертела в руках письмо и, не распечатывая, протянула его Передонову. «На, прочти! Кажется, опять от княгини», — сказала она, ухмыляясь. «Расписалась, а толку мало. Чем писать дала бы место». У Передонова задрожали руки. Он разорвал оболочку и быстро прочел письмо. Потом вскочил с места... Замахал письмом и завопил. «Ура! Три инспекторских места! Любое можно выбирать! Ура, Варвара! Наша взяла!» Он заплясал и закружился по горнице. С неподвижно красным лицом и с тупыми глазами он казался странно большую, заведенную в пляс куклую. Варвара ухмылялась и радостно глядела на него. Он крикнул «Ну, теперь решено, Варвара! Венчаемся!» Он схватил Варвару за плечи и принялся вертеть ее вокруг стола, топача ногами. "Русскую, Варвара!» — закричал он. Варвара подбоченилась и поплыла. Передонов плясал перед нею в присядку.